То снова поднимал глаза, особенно пристально всматривался он в сторону северо-востока. Хозяин передал руль одному из матросов, перешагнул через люк канатного ящика, перешел в шкафут и очутился на юте. Приблизившись к старику, он остановился в нескольких шагах позади него, прижал локти к бокам, расставил руки и склонил голову на бок. Выкатив глаза, приподнял брови, он улыбнулся одними уголками губ, и лицо его выразило любопытство, находившееся на грани между иронией и уважением. Старик, потому ли, что он имел привычку беседовать сам с собою, или потому, что чувствовал у себя за спиной чье-то присутствие,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 Головой Андромеды и звездой Альгенип, Находящейся в созвездии Пегаса. Но ни одной из них не видать. Слова эти, прозвучавшие еле слышно, Были обронены как будто безотчетно, Словно сознание человека не принимало в этом никакого участия. Они слетали с его губ, и как бы растворялись в воздухе. Монолог — это дым духовного огня, горящего внутри нас. Владелец урки перебил его. «Сеньор!» Старик был, вероятно, тук на ухо, а, может быть, задумался и не расслышал обращение. «Слишком мало звезд!» И слишком много ветра, — продолжал он. Ветер то и дело меняет направление и дует к берегу. Он обрушивается на него отвесно. Это происходит от того, что на суше теплее, чем на море. Воздух над сушею легче. Холодный и тяжелый морской ветер устремляется на землю и вытесняет теплый воздух потому-то на большой высоте ветры ополчаются на землю со всех сторон. Следовало бы делать длинные галсы между параллелью теоретической и параллелью истинной. В тех случаях, когда наблюдаемая широта уклоняется от широты истины не больше, чем на три минуты на каждые десять лье и на четыре минуты на каждые двадцать лье, можно не сомневаться в правильности курса. Хозяин поклонился, но старик по-прежнему не замечал его. Закутанный в одеяние, похожее на мантию доктора Оксфордского или Геттингенского университета, он стоял неподвижно, не меняя своей надменно-суровой позы, пристально смотрел на море, как человек хорошо изучивший и водную стихию, и людей. Он вглядывался в волны, как будто собирался принять участие в их шумной беседе и сообщить им важную новость. В нем было нечто напоминавшее и средневекового алхимика, и авгура древнего Рима. У него был вид ученого, претендующего на знание сокровенных тайн природы.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 Удается выгадать два лишних оборота. Хозяин еще раз поклонился и произнес. — Сеньор. Старик пристально посмотрел на него. Он повернул только голову, не изменив позы. — Называй меня доктором. — Сеньор доктор. — Я владелец судна. — Хорошо, — ответил доктор. — Доктор? отныне и мы будем называть его так, по-видимому, согласился вступить в разговор. «Хозяин, есть у тебя английский «октант»?» «Нет». «Без английского «октанта» ты не в состоянии определять высоту, ни впереди, ни позади судна». «Баски», — возразил владелец «урки». Умели определять высоту, когда никаких англичан еще на свете не было. Берегись приводиться к ветру. Я приспускаюсь, когда это нужно. Ты измерил скорость хода корабля? Да. Когда? Только что. Чем? Лагом. А ты осмотрел сектор лага? Да.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 Никто не знает, за какой ветер следует ухватиться, и дело кончается тем, что теряешь направление. Осел с дорожной картой стоит большего, чем прорицатель с его оракулом. Но ветер пока еще не предвещает бури, и я не вижу повода к тревоге. Корабли — мухи в паутине моря. Сейчас ни волны, ни ветер не внушают опасений.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 Только бы добраться до Гасконского залива, а там я отвечаю за все. Еще бы! Там я дома. Гасконский залив я знаю как свой карман. Хотя эта лоханка довольно часто бурлит от ярости. Мне известны все ее глубокие и мелкие места, все особенности фарватера. Близ Санкиприана — ил. Близ Сесарки — раковины. У мыса,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 Резко очерченная окружавшими ее клочьями сероватого тумана, она была синего цвета, но скорее свинцового, чем лазурного оттенка. Доктор, всем корпусом, повернувшись к морю и, уже не глядя на владельца урки, указал пальцем на эту часть неба. Видишь, хозяин? Что? Вот это? Что именно?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 Это не небо, а туча. Синяя туча хуже черной, произнес доктор и прибавил. Это снеговая туча. ⁇ Ля, нибе деля, проговорил хозяин, переведя эти слова на родной язык, чтобы лучше уяснить их смысл. Знаешь, что такое снеговая туча? Нет.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 Зато берегись, там лавины. Лавина ничего не разбирает, лавина — это зверь. А смерч, чудовище, подхватил доктор и, помолчав, немного прибавил. Вот он надвигается. Затем продолжал. Сразу начинает дуть несколько ветров, порывистый с запада и другой, очень медленный, с востока.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 Ты много плавал по Ламаншу. Сегодня в первый раз, ответил тот. Доктора, поглощенного тревожным созерцанием синей тучи, этот ответ не взволновал. Так губка, пропитанная влагой, не может вобрать в себя ни одной лишней капли. В ответ на слова хозяина он только слегка пожал плечами. Как же так? Я, сеньор доктор, обыкновенно плаваю только до Ирландии. Я делаю рейс от Фуэнтарабии до Блек-Харбора или до острова Акеля. Называют его остров, а состоит он из двух островов. Иногда я захожу в Брачипулт, на побережье Уэлса, но я никогда не спускался до Селийских островов и этого моря не знаю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 и не плыть на восток, где она всего лишь двадцать брасов. Мы бросим лот. Помни, Ла-Манш море особенное. Уровень в нем поднимается до пятидесяти футов при высокой воде и до двадцати пяти при низкой. Здесь спад воды — еще не отлив, а отлив — это еще не спад. — Ага, ты, кажется, испугался. Ночью бросим лот. Чтобы бросить лот, нужно остановиться. А это тебе не удастся. — Почему? — Не позволит ветер. — Попробуем. — Шквал? — Острее шпаги в боку. — Все равно мы бросим лот, сеньор доктор. Тебе не удастся даже поставить судно...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 И натяни шкоты на штирборте. Что вы хотите сказать? Поворачивай на запад. Карамба, поворачивай на запад. Невозможно. Как хочешь. Я это говорю, чтобы спасти других. Я-то готов покориться судьбе. Но, сеньор доктор, повернуть на запад? Да, хозяин. Значит, идти против ветра. Да, хозяин.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 — Почему? — Знаешь, хозяин, как зовут сегодня нашу смерть? — Нет. Ее зовут Востоком. Буду править на Запад. Доктор посмотрел на хозяина таким взглядом, словно хотел запечатлеть в его мозгу какую-то мысль. Он всем корпусом повернулся к нему и, медленно отчеканивая слова, произнес.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 Он опять смотрел как бы внутрь себя и, казалось, не расслышал вопроса изумленного судохозяина. Его внимание было целиком поглощено тем, что происходило в нем самом. С его губ невольно сорвались шепотом произнесенные слова. «Настало время омыться черным душем». Хозяин сделал